Тон приглашения был, мягко выражаясь, брезгливый, словно оно писалось на несвежем носовом платке. «В последний раз, когда мой муж материализовался...» — писала она в приглашении. — Он настаивал на том, чтобы вы присутствовали на следующей материализации. Мне не удалось отговорить его, хоть это крайне неудобно, по множеству причин. Он настаивает на том, что прекрасно с вами знаком, и что вы встречались на Титане. Насколько я поняла, это спутник планеты Сатурн. Почти в каждой фразе приглашения было слово «настаивает». Муж миссис Румфорд настаивал на чем-то, что она была вынуждена сделать против своей воли, и она, в свою очередь, настаивала на том, чтобы Малаке Констант вел себя как можно лучше, как подобает джентльмену, хотя он явно не джентльмен. На Титане Малаке Констант никогда не бывал, насколько Это было ему известно, он ни разу в жизни не покидал атмосферу, окружающую его родную планету, Землю. Очевидно, ему предстояло убедиться в обратном. Тропа прихотливо извивалась, так что предел видимости был ограничен. Констант шел по сырой зеленой тропке, не шире валика для стрижки газона, это и был след от машины для стрижки газона. По обе стороны тропинки стеной стояли зеленые джунгли, заполонившие регулярный парк. След машинки для стрижки газона огибал безводный фонтан. В этом месте человек с машинкой для стрижки газона проявил изобретательность и сделал развилку, так что посетитель сам мог решать, с какой стороны обходить фонтан. Констант остановился на перепутье, взглянул вверх. Фонтан тоже был чудом изобретательности. Он представлял собой конусообразную конструкцию из каменных чаш, диаметр которых все уменьшался. Все эти чаши были, похожи на воротнички, нанизанные на цилиндрический стержень сорок футов высотой. Повинуясь внезапному побуждению, Констант не пошел ни вправо, ни влево, а полез прямо на фонтан. Он карабкался с чаши на чашу, намереваясь добраться до самого верха и поглядеть, откуда он пришел и куда идти дальше. Вскарабкавшись в самую верхнюю, самую маленькую из вычурных чаш фонтана, Попирая ногами птичьи гнезда, Малаки Констант увидел с высоты все поместье. Большую часть Ньюпорта и Нарангазетского залива он повернул свои часы к солнцу, чтобы они впивали свет свой насущной. Часы на солнечных батарейках жаждут света, как люди земли золота. Свежий ветерок с моря тронул и сине-черные волосы Константа. Он был очень хорош собой, сложен, как боксер полутяжелого веса, смуглый, с губами поэта и мечтательными карими глазами в глубокой тени кроманьонских надбровных дуг. Ему был тридцать один год. Он стоил три миллиарда долларов, по большей части полученных в наследство. Его имя означало «надежный гонец». Он занимался биржевыми спекуляциями, главным образом ценными бумагами. В периоды депрессии, которые всегда настигали его после злоупотребления алкоголем, наркотиками или женщинами, Констант тосковал только об одном — чтобы ему поручили единственное послание — весть, великую и важную, достойную того, чтобы он смиренно пронес ее от места до места. Под гербом, который Констант сам изобрел для себя, стоял простой девиз «Гонец всегда готов». Очевидно, Констант имел в виду послание первостепенной важности от самого Господа Бога, столь же москопоставленному лицу. Констант снова взглянул на свои солнечные часы. На то, чтобы слезть с фонтана и дойти до дома, у него оставалось две минуты. Ровно через две минуты казак материализуется и примется рвать всех чужих, какие ему падутся.